Мои гости разговаривали о других фестивалях, посвященных не обязательно именно одному этому виду искусства, но еще каким-то более специализированным областям творчества. Что это за области, мне понять не удалось. Фестивали дарили им радость и истинное счастье. Но, как мне показалось, не только искусство наполняло их ощущением безграничного счастья. Было в фестивалях и что-то еще, очень важное и значительное. В разговор на эту тему я не вступил. Не представилась такой возможности. По правде говоря, мне хотелось расспросить их поподробнее, но почему-то так и не удалось. Может, мои вопросы показались бы им глупыми, однако меня это не пугало, просто не удалось их порасспрашивать». Но хоть я и не задавал вопросов, они каким-то образом заставляли меня чувствовать, что я тоже участвую в разговоре. Никаких очевидных попыток никто не предпринимал, но, тем не менее, мне постоянно казалось, что я не просто смотритель станции, с которым им случилось провести вместе несколько часов, а один из них временами гости говорили на языке своей планеты» один из самых красивых языков, которые мне доводилось слышать. Но по большей части они пользовались диалектом, распространенным среди множества гуманоидных рас, своего рода посредническим языком, созданным для удобства общения. Подозреваю, что это делалось из уважения ко мне. Похоже, сиятели — наиболее цивилизованные люди из всех тех, с кем мне доводилось встречаться». Я уже писал, что они светятся, и, думаю, это свет души. Их постоянно сопровождает некое искрящееся золотое сияние, приносящее счастье всем, кого оно коснется, будто они существуют в каком-то особом мире, который неведом другим. Когда я сидел с ними за столом, Золотое сияние охватывало меня со всех сторон, и мою душу наполняло странное умиротворение. По всему телу струились глубинные токи счастья. Каким образом они и их мир достигли этого золотого благоденствия, и возможно ли, что когда-нибудь мой мир придет к тому же? Вот что мне хотелось бы узнать. Счастье их зиждется на присущей сиятелям кипучей энергии, на бурлящем искрометном духе, стержень которого — внутренняя сила и любовь к жизни, заполняющая, кажется, каждую их клеточку, каждую секунду прожитого времени. В распоряжении моих гостей было только два часа, но время промчалось стремительно, и мне даже пришлось напомнить им, что пора отправляться дальше. Перед отбытием они поставили на стол две коробки, сказав, что дарят их содержимое мне, затем поблагодарили меня за угощение, хотя благодарить-то должен был я, попрощались и забрались в контейнер, специальный, крупногабаритный, после чего я отправил их в путь. Но даже когда их не стало, В комнате еще больше часа мерцало золотое сияние. Как хотелось мне отправиться с ними на фестиваль на далекой планете! В одной из оставленных коробок оказалось дюжина бутылок с похожим на бренди напитком. Каждая из них сама по себе произведение искусства, у каждой своя неповторимая форма. Причем изготовлены они не иначе, как из алмаза, то ли искусственного, то ли целого. Этого я определить не мог. Одно я понимал — они бесценны. Каждая украшена поразительно богатым орнаментом. Каждая красиво по-своему. Во второй коробке лежал... За отсутствием другого названия назовем этот предмет... Музыкальной шкатулкой. Сама шкатулка сделана как будто из кости, желтоватой, гладкой, как атлас, и украшенной множеством схематических рисунков, значения которых мне, очевидно, никогда не понять. На крышке шкатулки круглая рукоятка, обрамленная шкалой с делениями. Когда я повернул ее до первого деления, послышалась музыка. Всю комнату заполнили многоцветные всполохи, а сквозь них как бы светилось знакомое золотое сияние. Еще эта шкатулка источала запахи, наплывы чувств, эмоций, Не знаю, что именно, но что-то такое, от чего становилось то грустно, то радостно, то еще как-то, как повелевали музыка, цвета и запахи. Целый мир вырывался из шкатулки дивный мир, и ты жил в этом творении искусства, отдаваясь ему всем своим существом, всеми эмоциями, верой и разумом. Я уверен, что это то самое искусство, о котором говорили мои гости. И не одна запись, а целых 206, потому что именно столько делений на круглой шкале и каждому делению соответствует новое сочинение. В будущем я обязательно проиграю их все, сделаю заметки, подберу, может быть, название каждому в соответствии с композицией, и, наверное, это будет не только развлечение, но и возможность узнать что-то новое.